На весь ланкр было всего шесть кольчуг, причем сделанных по принципу «поносил сам, дай поносить другому». В ланкре роль дворцового стражника мог исполнять любой гражданин, которому в тот момент нечем было заняться, и чтобы убрать лишнее, пользовались веревочками и проволочками. Тогда как местные стражники все были шести футов ростом, И даже матушка признала, что в своих красивых красно-голубых мундирах выглядят они очень впечатляюще. В Ангморпорке, впрочем, ей тоже доводилось видеть городскую стражу. Однако сам вид ангморпорских стражников прежде всего заставлял задуматься, неужели на город может напасть кто-нибудь хуже этих типов. К вящему матушкиному удивлению стоило ей вступить под арку ворот как дорогу ей преградили две скрещенные пики. — Не бойтесь так, ребята, мы на вас не нападем, — сказала матушка-ветровоск. Капрал отдал честь. — Конечно, госпожа, — кивнул он, — но нам велено не пускать всяких подозрительных личностей. — Подозрительных? — переспросила нянюшка Яг. — А что ж у нас такого подозрительного? Капрал сглотнул Встретиться взглядом с матушкой ветровозг было испытанием не из легких. «Ну, — выдавил он, «Э, — понимаете, вы как бы слегка неопрятно выглядите». Наступила звенящая тишина. Матушка втянула в себя воздух. «Просто мы немножко заблудились и случайно забрели на болото», — поспешно вмешалась Магрот. «Э, «Впрочем, подождите, я уверен, все будет в порядке» пробормотал несчастный капрал, заметно оседая под матушкиным взором. «Скоро подойдет капитан. Понимаете, ежели пускать в город кого попало, то ничего, кроме неприятностей, не жди. Вы даже не поверите, какие типы пытаются пролезть к нам в город». «Уж, конечно, кого попало пускать не с руки», — согласилась нянюшка Як. «Вы в самом деле смотрите, кого попало не пускайте». Скажу больше, мы бы и сами не пошли в такой город, в который пускают кого-нибудь попадя. Правда, Эсме?» Магрот пнула ее в лодыжку. «Хорошо, что мы никто попало», — заключила нянюшка. «В чем дело, Капрал?» Капитан Стражников появился из двери караулки и подошел к ведьмам. «Эти дамы хотят пройти, сэр», — отрапортовал Капрал. «И? Они немного, ну понимаете... — Не стопроцентно чистые, — промямлил Капрал, ежись под матушкиным взглядом. А у одной из них растрепаны волосы. — И что с того? — огрызнулась Маград. — А еще одна, похоже, имеет привычку сквернословить. — Чего? — возмутилась нянюшка, улыбка которой мгновенно растаяла. — Вот засранец! Ну я тебе сейчас задницу надеру. — Но Капрал ведь при них мётлый, — заметил капитан а служанкам-уборщицам трудновато всегда выглядеть опрятно. «Служанкам?» — сказала матушка. «Не сомневаюсь, что им самим не терпится привести себя в порядок», — продолжал капитан. «Ну уж извините», — нахмурилась матушка, в словах которой прозвучали почти такие же нотки, как в командах «взять» и «убить». «Я, конечно, извиняюсь, но разве это моя остроконечная шляпа ни о чем тебе не говорит?» Солдаты вежливо изучили ее шляпу. «О чем она должна мне говорить?» — наконец спросил капитан. «Она означает, что мы...» «Если вам все равно, то мы, пожалуй, просто проскочим и дело с концом», — перебила ее нянюшка Яг. «Нам еще убирать и убирать!» — она помахала своей метлой. «Следуйте за мной, дамы!»